Глава сороковая. Рок не нуждался в помощниках. Он предпочел бы остаться в одиночестве. «Это рискованное занятие. К тому же я склонен недооценивать духов. Для всех будет безопасней, если вы выйдете и подождете, пока я закончу». «Вы слышали?» — обратился я к присутствующим в комнате. Компания молча разошлась. Разговаривать никому не хотелось. Было над чем подумать. Питерс отправился караулить кухарку. Кит поднялся наверх проведать старика. Думаю, он испытывал весьма смешанные чувства. Мне, во всяком случае, трудно было связать сложившееся в Кантарде представление о генерале Стентнере с открывшимся нам образом злобного маньяка. Морли пошел потолковать о прежних временах с Дажанго и его здоровенными братцами. Я проводил Дженнифер и уложил ее отдохнуть. Девушка вся дрожала и хотела одного — свернуться калачиком под одеялом и забыть обо всем. Мне хотелось бы того же, если бы я узнал, что мой папа убил мою маму. Пока Рок не закончит приготовление, больше делать нечего. Я надел пальто и побрел на кладбище. Постоял немного, глядя на могилу Илеоноры и пытаясь примириться сам с собой. Ничего не выходило. Я заметил прислоненную к ограде лопату. Уэйн не стал уносить ее, точно предвидел, что понадобятся еще могилы, а значит, нечего таскать инструмент туда-сюда. Я нашел подходящее место и начал копать. Быть может, удастся успокоиться, готовое место успокоения для Чейна. Но это мало помогло. Тем более, что вырыв яму в три фута глубиной, я увидел Илеонору. Она стояла у своего надгробного камня и смотрела на меня. Я остановился и попытался прочесть что-либо на ее лице, черты которого при дневном свете казались расплывчатыми, неясными. Прошлой ночью она была совсем как живая, потому что высосала почти всю жизнь из Стентнера. Бывала ли она столь же живой, когда мстила генералу, уничтожая его слуг? Привидение не нуждается в этом. Оно может убить человека так, что все припишут его смерть несчастному случаю. забодал бык или случился сердечный приступ. «Прости, Элеонора, я не хотел причинить тебе боль». Она ничего не ответила. Она говорила со мной лишь однажды, когда нашла на пороге комнаты Питерса. Сейчас она тоже казалась живой, настоящей. Почему медлит рог? Справиться с ней оказалось труднее, чем он рассчитывал. Не по зубам этот орешек. Я старался думать о посторонних вещах, о могиле, которую рыл, об убийце, о ланче, о чем угодно, только бы отвлечься от Элеоноры, забыть о печальной, никчемной, короткой жизни этой женщины. Ничего не помогало. Я присел на край могилы прямо в грязь. Я сидел и оплакивал ее. А она почти прозрачная, невесомая. Сидела напротив с тем же заботливым, участливым видом, с каким склонялась над поверженным горе-сыщиком. «Ах, если б все было иначе! Если б ты жила в мое время, или я жил в твое!» Элеонора протянула руку. Прикосновение ее было нежным и легким, как лебяжий пух. Она улыбнулась слабой, грустной, всепрощающей улыбкой. Я хотел улыбнуться в ответ и не смог. В мире много зла. Наверное, так и должно быть, но примириться с этим нелегко. Безвинные страдания Элеоноры Стентнер необычное, рядовое зло. Не люди, боги в ответе за него. Потому я и стал безбожником. Я не желаю поклоняться небесным хищникам, которые наводнили мир незаслуженными мучениями. Возмездие настигло генерала Стентнера, но вина не целиком на нем. И, конечно, не на родителях Элеоноры. Мать просто старалась защитить ее. Никто из смертных не виновен. Виновны боги. И они, только они заслуживают равных страданий. Я поднял глаза. Рок, видимо, заканчивал работу. От Элеоноры мало что осталось. Она бледнела, испарялась, но улыбалась. Улыбалась мне. Наверное, Никто не относился к ней так хорошо. Можете представить себе мои чувства? Мир и покой тебе, Элеонора. Я махнул рукой. А потом она исчезла. Я копал, как одержимый, будто хотел докопаться до ада и столкнуть в него все людские горести. Вырыв могилу на фут глубже, чем следовало, я немного успокоился, выбрался наружу и направился к дому. «Я весь перемазался и боялся, что кто-нибудь примет меня за вылезшего из болота мертвеца».